а что в этом плохого? Мы ведь друзья, правда, Н? «А? А, да, да, все так. А! Вздохнула Юри и подошла к ближайшей стене. Внезапно из ниоткуда появился огромный деревянный шкаф. Он был большой настолько, что через него с легкостью могли пройти люди. Также он был покрыт причудливой резьбой, из-за чего выглядел декоративным. «Это бездонный карман?» «Нет, он слишком большой. Наверное, это заклинание высокого уровня». «Проходите, пожалуйста, внутрь. Люпус, могу ли я доверить безопасность этого места тебе?» «Понял Асу». Деревянный шкаф должен был быть прикреплен к стене, но когда они заглянули внутрь, его начинка, казалось, уходила в другой мир. Юрий сделала первый шаг и пошла на другую сторону шкафа. За ней последовал Энфри, и за ним, чуть отстав, Энри, держа за руку Нему. Они прошли сквозь стену перед ними, без малейшего сопротивления, и очутились в огромном величественном коридоре, со статуями по обеим сторонам. Они были как живые, казалось, они могут двигаться. Вау! Нему мягко воскликнула. Она посмотрела на потолок, ее рот был широко открыт, как и глаза. Чтобы не упасть, Энри посмотрела вперед и сказала: Удивительно! Пол был из полированного камня. Он был накрыт пестрым ковром, показывающим путь вперед. Энри онемела от восхищения. Ей казалось, что так должно быть выглядят дворцы. «Прошу, идите прямо по ковру». Голос Юри вывел ее из оцепенения. Она была подумала добежать до людей впереди нее. Но обстановка этого места не соответствовала такому поведению. И Энри просто ускорила шаг. Через некоторое время впереди появилась стена с дверью шкафа. Похожей на ту, через которую они вошли. Но были два больших отличия. Во-первых, эта дверь была в несколько раз больше. Так что через нее могли пройти сразу несколько человек одновременно. Во-вторых, на дверь проецировалось изображение другой стороны. Словно она открывала путь в цветной волшебный фильм. Тогда, прошу, войдите, как вы сделали ранее. Энри и Энфри посмотрели друг на друга. Мы пойдем вместе. Энри и Энфри? Держались за руки. Слева направо стояли Нему, Энри и Энфри. Все они вошли в дверь. В одно мгновение в дожде из розовых лепестков явилась женщина в одеянии, которая палала красным сверху и пестрела белым снизу. «Добро пожаловать!» Гармоничный хор голосов приветствовал их. Они прошли в еще более роскошный коридор и осмотрелись, цепенея от роскоши помещения. Вдоль стен двумя рядами стояли поразительно красивые горничные. В конце прохода находился мужчина, одетый в странную маску и черную мантию. Казалось, будто он засасывает весь свет вокруг себя. Это был спаситель деревни Карн, Айнс Ол Гон. В панике Энри стояла на месте, как истукан. Лучи света, испускаемые люстрами на потолке, играли на безупречно белом полу из мрамора. Великолепный коридор и красавицы-горничные в два ряда, как будто они попали в мир фантазии. Потерявшись в этом удивительном сказочном мире, Энри случайно ослабила хватку на руке Нему. И в следующий момент часть ее сознания, которая еще не была полностью подавлена окружающим, вернула Энри к реальности. Нему побежала вперед. «Удивительно! Это просто потрясающе!» Нему бежала, крича во весь голос. Она пробежала горничных, и направилась прямо к Айнзу. О вот этого роскошного и поразительного мира она отбросила сдержанность, позволив себе бежать, как сумасшедшая. «Это супер-пупер удивительно! Нему, вернись!» Энри сообразила, но было поздно. Из-за недостойного поведения Нему, Энри вспотела. Но действительно ли допустимо для простой деревенской девушки вроде нее бегать по этому божественному месту, с рядами прекрасных горничных по боках? Энри заколебалась, ее противоречивые эмоции отразились в ее шагах. В результате она двигалась, словно полумертвая лягушка, начиная идти и останавливаясь. Она представляла в голове разнообразные худшие сценарии, которые может вызвать такое поведение. В то время как Энри еле двигалась, Немо уже добежала к спасителю деревни без какого-либо сопротивления. «Разве это так впечатляет?» Ага это действительно удивительно правда удивительно нет пожалуй это так айнс протянул руку и спокойно погладил нему по голове это место где я живу действительно замечательно да действительно замечательно вы сделали его сами господин гон да это верно мои друзья и я сделали это восхитительно господин гон и его друзья удивительны Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Чистый, ясный смех разнесся эхом по коридору. К этому времени Энфри и Энри нерешительно подошли к ним. Энри сильно сжала руку Нему, как будто решила никогда ее не отпускать. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше любезное приглашение. Не нужно формальностей. Мы здесь, чтобы отпраздновать изобретение нового зелья. Чувствуйте себя как дома. Господин Гон, я искренне сожалею, «Моя сестра Нему повела себя грубо с вами. На самом деле нет никаких проблем. Она была тронута видом моего жилья, не правда ли? Это не может оскорбить меня». Казалось, Айнс был в хорошем настроении, когда отвечал. «Тогда...» Затем я намеревался поговорить с Энфри. «Нему, что думаешь? Не хочешь ли ты посмотреть дом, который я... Нет, мы создали?» «Да, я хочу посмотреть! Я хочу увидеть удивительный дом, который сделали господин Гон и его друзья!» Нему высказалась первой, не давая времени Энри отказаться. Ха -ха, ха ха ха ха Очень хорошо! Очень хорошо! У меня есть что показать тебе!» Энри не могла возразить, видя, в каком хорошем настроении был Айнс. Энри предложили подождать в гостиной, пока для Нему устраивали экскурсию. Присев на диван, она немножко успокоилась, но ненадолго. Было похоже, что ее скорее насильно вытащили сюда, как зверька из маленькой норки, нежели пригласили. Она сидела и беспокойно оглядывалась вокруг. Плотную к ней сидел ее возлюбленный, Энфри, также похожий на зверька. Энри знала, что спаситель ее деревни – заклинатель, известный как Айнс Ол Гон, могущественное существо. Но то, что она увидела сегодня, выходило за рамки ее самых смелых фантазий. Словно она шагнула в фантастический сон или историю, в конце которой были принцессы и подобные великие личности. Камин был украшен хрустальными птицами, они выглядели словно живые. Если бы она разбила одну, то ей не хватило бы целой жизни расплатиться за нее. Энри впервые за свою короткую жизнь увидела люстру. Та светила не какими-то факелами, фонарями или свечами, а магическим светом. Прежде она видела магические огни в гильдии авантюристов Эрантелла, но они не, не могли сравниться по яркости и стилю с этой люстрой. Мебель была роскошной и подобрана со вкусом. Особенно интересным был массивный стол из черного дерева, стоящий прямо перед ней. Хотя Энри и представлений не имел, насколько ценны эти вещи. Она точно могла сказать, они очень дорогие. На стене висел реалистичный портрет красивой женщины, нарисованный в мельчайших подробностях. Энри даже стеснялась ступать на ковер, лежащий на полу. Он был настолько мягким, что, сидя на диване, она нежно подняла свои ноги, думая, что было бы лучше не позволять ногам касаться пола. «Не запачкаю ли я что-нибудь своим грязным платьем?» Энри так нервничала, что было на грани обморока. Я знала, нужно было пойти с ней. Хотя Айн с радостью согласился показать все Нему, тревога нарастала в животе от мысли, что она могла там устроить. Я просто надеюсь, что она не побеспокоит господина Гона. Все будет в порядке, не волнуйся. Господин Гон очень гостеприимный. Я думаю, что он проигнорирует любые незначительные грубости от молодой девушки. «Но видишь ли, если разозлить знать, тебя тут же казнят». Я слышал о них, но, честно говоря, раньше никогда не видел. и окружающая его территория, находятся под управлением короля. Так что я не думал, что дворяне осмелятся суетиться. Думаешь, господин Гон знать? Разве нет? Любой с таким роскошным домом и множеством симпатичных горничных должен быть знатью, не правда ли? Иначе откуда здесь столько роскошных вещей? Ммм? Так ли это? «Если честно, я не думаю, что даже знатный может собрать столь красивых горничных, как эти». Энри нахмурилась. «Одно дело, если она говорит о красоте горничных». Но когда это сказал Энфри, она почувствовала неловкость. Как только она повернулась к Энфри с выразительным взглядом, в дверь постучали.